Приём третий — манипуляция, построенная на прошлых неудачах. Все мы когда-либо совершали ошибки, принимали неправильные решения и потом об этом сожалели. И если у кого-то из вас повышенное чувство ответственности и мотивация делать всё и всегда хорошо, то любой провал или малейшую ошибку вы склонны воспринимать как собственный недостаток. В таком случае ваш перфекционизм является хорошим крючком для манипулятора. Знакома ли вам такая рабочая ситуация? Вы приходите обсуждать новый, очень перспективный проект, который принесёт много плюсов и лично вам, и компании. Или вы решаете поговорить о повышении зарплаты, о продвижении по карьерной лестнице, так как у вас за спиной достаточно большое количество удачно завершённых проектов. И вот вы встречаетесь с руководителем, мило беседуете о перспективах, но в какой-то момент замечаете, что уже обсуждаете не повышение, а А ваш неудачный опыт. Может, это одно поражение на 100 побед. Но по каким-то причинам в разговоре эта неудача затрагивается снова и снова, и зачастую бывает так, что вес этой неудачи несоизмеримо меньше, чем любая из ваших побед. Однако фраза "Опомни что неудачу" появляется опять. Если вы замечаете, что "Опомни что неудачу" появляется часто, то это может быть манипуляцией, желанием построить диалог с вами на чувстве вины, на ваших слабых сторонах. Ваше чувство вины позволяет собеседнику занять сильную позицию в дальнейшем обсуждении, и вам придётся вместо разговоров о новом проекте или о повышении вас по карьерной лестнице снова и снова оправдываться. Что с этим делать? Шаг первый выявить проблему. А если помнишь, что неудачу вы слышите уже не в первый раз, то скорее всего, это ловушка, манипуляция. Шаг второй: пойти на встречу манипулятору, постараться декомпозировать неудачу, подчеркнуть её причины, а также то, как вы её исправили. Например, сказать: "Я согласен, что в тот раз была допущена ошибка". Шаг 3. Покажите, что в следующих задачах появлялись аналогичные проблемы, однако вы их прекрасно решили. Такая проблема больше не возникла в следующих проектах, потому что я. И рассказывайте, как вы решили эту проблему. Шаг 4. Сделайте акцент на ваших сильных сторонах. Подсветите, что без вас проблема быснова повторялась бы снова. Скажите, поэтому дальнейшие задачи завершаются с полным успехом. Пятый шаг. Вернитесь обсееднику к первоначальной проблеме фразой: "Поэтому у вас есть все основания повысить мне зарплату, продвинуть по карьерной лестнице, дать мне повышение, ну или так далее". Помните, главная причина, по которой возможно поймать такой манипуляцией, Это ваше чувство вины и неуверенности в себе. Цените себя, верьте в себя, извлекайте уроки из предыдущих ошибок и работайте над своими недостатками.